Радио Эхо Москвы, компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина, представляют программу Лихие 90-е или Время надежд. Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции Эхо Москвы, и телеканала RTVI, также, естественно, тех, кто смотрит сетивизор. Это программа Осторожная история. Мы, ее ведущий, Владимир Рыжков. Сегодня у нас очередная дата. В общем, если я скажу, какая тема, то понятно будет, какая дата. Я вот сейчас опережу Рыжкова и скажу, что тема у нас сегодня такая. Извлекла ли Россия уроки из дефолта? Ну, понятное дело, понятное дело, что дефолт 98-го года. Да, 23 августа. Мы всегда берем дату недели. Да. Да, 23 августа 98 -го года. После всего, что там случилось, Борис Николаевич Ельцин отправил в отставку главу правительства Российской Федерации Кириенко и назначил исполняющим обязанности по второму Да. А все, что там случилось, да. как сказал Рыжков, мы сегодня будем обсуждать с нашими гостями, которые я вам представляю. Сергей Алексашенко. Добрый день. Здравствуйте. здравствуйте. Бывший первый заместитель, председателя Центробанка РФ. На тот момент. На тот момент, да. А сегодня... Э, руководитель, экономист. Экономист. Здравствуйте. Да. И Александр Никипелов, доктор экономических наук, вице-президент Российской академии наук. на тот наук, момент, Александр там... что... Ну, на тот, Что момент, вы делали в обычном 98 директора... Это институт международных экономических и политических исследований. В момент, да. А да. да. да. вы что вы делали в августе 91-го и в октябре 17-го? Да, а, теперь а теперь сейчас прожит... в августе, что вы делали в августе 91-го? Так, да. Саша, видимо, не помнит. Не, ничего не помнит. Итак, извлекали ли Россия уроки из дефолта? Мы, будем обсуждать это сегодня с нашими гостями. Плюс +7 985 970 45 45 телефон. Номер, вернее, для ваших СМС-ок. Ждём ваших вопросов и замечаний как и по другому каналу связи. Это аккаунт вызван на Твиттере. Сетивиз, про Сетивиз рассказали, так что можем вполне начать. И начинаем мы, как обычно, стартуем с портрета Николая Троицкого, героем которого сегодня, кто бы вы подумали, конечно, Сергей Кириенко. Сергей Кириенко в народном мнении крепко связан с двумя иностранными словами. Дефолт и «Киндер-сюрприз». Обидное прозвище он получил за молодость и внезапность появления на премьерском посту. На фоне предшественника, сурового тяжеловеса и мастера афоризмов, он казался выскочкой и мальчишкой. А дефолт случился не по его вине. Не он выстраивал рухнувшую пирамиду ГКО, государственных казначейских обязательств, а тот самый тяжеловес Черномырдин Вместе с командой так называемых реформаторов. Кириенко выставили как мальчика для битья. И уж, извините, козла отпущения. Скорее всего, с его согласия. Он был слишком умен, чтобы не понимать всю шаткость своего положения в ту пору. Едва ли он мог поверить, что его поставили на правительство за неслыханные способности или, как говорится, за красивые глаза. Порученную ему роль... Сергей Кириенко честно доиграл до конца. Да и что он мог изменить? Разве что отказаться, уйти со сцены, но подобные жесты и жертвы отнюдь не в его характере и типаже. После дефолта пришлось дебютанту в большой политике поработать громоотводом, принять на себя гнев и ненависть разъяренных народных масс. Дефолт больно ударил по нашему населению. Причем разорились не бедные, Им, как во время ООНа пролетариату, нечего было терять, кроме своих заржавелых цепей. И отнюдь не богатые, которых уже успели обозвать олигархами. Они проскочили и еще поправили свое положение за наш счет. Прахом пошли усилия тех, кто вырвался за черту бедности, но богатым по-настоящему так и не стал. Разрушился слой самых ценных для государства пород, из которых мог бы И должен был сформироваться основополагающий и системообразующий средний класс. Но он почил в БОЗе, так и не родившись. И теперь остается только его поминать. А Сергей Кириенко получил компенсацию за дефолтные страдания и испытания. Пересидел в Госдуме, пошел по ступеням карьерной лестницы. Однако больше так высоко не взлетал. Киндер-сюрпризы... Ему уже не по годам. Да, Сейчас у нас говорят Минатов. Ну да. Росатом. Росатом. Росатом. Ну, бывший у Минато. Вопрос да. к нашему, да. первый вопрос наверное, к нашим двум сегодняшним гостям. Кто... <связ4> сейчас мы будем, кто виноват и что делать. Но у нас вообще в стране привыкли к персонификации. Что доблести, что вины, что ответственности. Вот в связи с этим, можно ли вот назвать какое-то одно имя, Или хотя бы два имени, которые виноваты в том дефолте. И вообще, что такое, существует ли некая персональная вина за дефолт? Кто начнет? Самищенки Перво. Я нет, я не персонифицирую дефолт. Мне кажется, это достаточно логичный, естественный результат тех базовых системных ошибок, которые с самого начала были совершены. Поэтому ни Черномырдин, ни Кириенко, ни Дубинин, ни Геращенко, если mm -hmm. бы он был mm -hmm. на mm -hmm. этом месте, никто, ну, естественно, mm -hmm. да. mm -hmm. никто в тот момент, при том развитии событий, изменить мало ничего не мог. Другое дело, можно говорить об отдельных, так сказать, ошибках, которые просчетах, но они, в общем-то, были частью общего подхода. Ну в 1996 году допустили иностранный капитал на рынок ГКО. Идея была такая, что в стране высокие процентные ставки, у государства нет денег, серьезный бюджетный кризис привлечен дешевый иностранный капитал, который тут же прекратил быть дешевым, как только попал к нам, э, привлечем его сюда, снизим процентные ставки, одновременно э, наведем бюджетную дисциплину, урежем расходы, э, ну по возможности улучшим собираемость э, налогов и э, все будет хорошо». Такая техническая ошибка, на мой взгляд, серьезная, заключалась в том, что ну, я бы вообще не э, э, либерализовал в тот момент доступ на рынок ГЭКО, но уж если его либерализовывать, то, конечно, нельзя было ни в коем случае оставлять э, э, систему регулирования курса, вот, которая называлась валютным коридором. Но это это э, давно известно, что фиксированный курс или в данном случае фиксированный диапазон э, курса крайне плохо э, совмещается со свободой движения капитала. Это сыграло очень серьезную роль. Спасибо. Сергей Александрович, Ну, я кстати, там да. пришел накануне эфира даже вопрос, именно, кстати, про валютный коридор. Был ли ну, оправдан, я, я а сейчас сказать. Да, да, да, да, я, я понимаю. Ну, на самом деле, спасибо, Александр, ну он так достаточно хорошо сказал о системных проблемах. Да, и конечно, персонифицировать дефолт. Ну, то есть, если бы я его персонифицировал, я бы персонифицировал Саржкову, который был первым зампредом Государственной Думы, который принимал все те законы, которые развалили наш бюджет. Ну, так, если. А вот, вот, Ну, конечно, ну а что там? Про правительство только исполняло, да. Вот А ему некуда было деваться, да, он да. должно было исполнять. Mm -hmm. Вот, на самом деле, хочу остановиться на этих двух сюжетах. Они действительно очень часто встречаются в дискуссиях. И, Александр Иминович, я пришел в ЦБ в конце декабря 1995 -го года, 25 -го декабря, как сейчас помню. И одной из первых проблем, вот еще до Нового года, с которой я столкнулся, да, у нас действительно тогда, в конце 1995 -го года, законом были запрещены инвестиции иностранцев в ГКО. Ко мне пришли мои сотрудники, в том числе там был Андрей Козлов, который как раз возглавлял эту работу по рынку ценных бумаг, и показали таблички, из которых следовало, что 20% рынка ГКО уже фактически находится в руках иностранцев. Они принадлежали дочерним банкам. Телеспособ... Дочерним Телеспособ... банкам, да. кредит, и прочие, прочие, прочие, прочие, которые были российскими резидентами, но которые финансировались. За... Вот по балансам банков это все видно. Да? То есть у нас был законодательный запрет, а банки научились его обходить, ничего угу. при этом не нарушая. Значит, в этой ситуации, ну вот можно было, можно было, сказать, что типа, ребят, мы ничего не видим, мы ничего не знаем, а вот закон есть и мы его не отменяем, да? Но вот знаете, какая такая струсиная политика спрятать голову и не видеть проблемы это неправильно. И в результате мы, что называется, в ходе там, длительных переговоров с банками договорились с иностранцами договорились о следующем, что мы легализуем их участие за это. За это они соглашаются, что в течение двух лет 96 и 97 -го годов мы у них срезаем часть доходности. Они, они не только не получали всю доходность. Во-первых, там доходность снижалась, если посмотреть по истории. Там снижалась инфляция, поэтому снижалась доходность. Но даже ту номинальную доходность, которую они получали на рынке, мы им обрезали. Была специальная как бы, лестница, сейчас ступень, ступенчатая. Да? Вот, Поэтому... Почему до конца 1997 года? Почему мы взяли двухлетнюю программу такого плавного снижения? Потому что валютный коридор, объявленный, если я помню правильно, в начале августа 1995 -го года, он истекал в конце 1997 -го года. И мы в Центральном банке абсолютно четко двигались к тому, чтобы с 1998 -го года валютного коридора не было. Да, и чтобы никаких. Мы... Ну, то есть, отменить валютный коридор вот, в момент его действия было бы неправильно. Да? Потому что в тот момент это было бы некий такой вот, ну, как обещание правительства и Центрального банка, да, и мы считали, ну, там, действительно, наверное, неправильно да? Ввести вот, и тут же его отменить. Да? Поэтому мы специально приурочили вот эту вот программу постепенного. Как сказать, выхода не резидентам обещать выхода их на полную доходность Рублевую, привести к тому чтобы она наступила в тот момент когда мы снимали с себя обязательства по курсу то есть мы все это понимали и у нас была именно эта логика другое дело что когда наступил конец 97 -го года и начался вот известный азиатский кризис это конец октября начало ноября 98 -го года и в этот момент нужно было принимать решение о судьбе валютного коридора в 1998 году, Центральный банк категорически высказывался за то, чтобы его отменить. Мы считали, что это уже пора, что уже это ничего положительного в российской экономике не дает, а более того, с учетом всех тех рисков, о которых вы абсолютно правильно говорите, да, мы считали, что этого делать недопустимо. Но правительство нас, что называется, пережало, заставило. Да? Потому что решение о валютном коридоре, было, ну, оно совместно. И через 8 решение. месяцев это кончилось... Ну, то есть так, вот, так, я к тому, что вот вы в своем диагнозе да, вы абсолютно правильно сказали, что была некая система, да, и некие системные ошибки. Я не могу не согласиться с тем, что продление валютного коридора в 1998 году было ошибкой, но вот это ошибка, которую Центральному банку навязали. Сергей Владимирович, я, честно говоря. Как раз сомневался очень, что а в конце 97-го да. или в 98-м году, в первой половине, уже можно было отменять валютный коридор. И сомневался нужно потому... Было. Нужно было. Ну, многие считают, что нужно, но это с моей точки и, зрения. Кстати, это рекомендовалось в феврале, в марте э, сделать ну, курс не 6-5, а 9-10, да, были да, статьи в независимой насколько, газете. Насколько, да нет, были статьи, было многие статьи. выступали да, за, да, но я не знал, что позиция Центрального банка такая. Как вы об этом сказали, я-то думал, что как раз позиция Центрального банка была прямо противоположной, причем по очень простой причине. К тому времени отмена валютного коридора была чревата уже обрушением всей банковской системы из-за больших, Из больших долгов, а пассивы значительно в иностранной, в иностранной валюте уже превышали активы. Кроме всего прочего существовала очень серьезная проблема, когда наши банки с большим удовольствием хеджировали риски иностранных инвесторов, и там многоэшелонная была система выстроена форвардных контрактов. И так далее, и как я понимаю. Как я понимаю, отмена валютного коридора в тот период она, от нее отказывались именно из-за посещений краха банковской системы. Конечно, Александр когда Александр мы Александр смотрим абсолютно это, да? можно, вот, абсолютно да. все правильно говорите, абсолютно все правильно говорите, и мы видели эту проблему. Именно поэтому, начиная с октября 1997 -го года, с октября 97 -го года, еще до азиатского кризиса, мы начали в Центральном банке собирать банкиров, которые занимались вот этим самым хиджированием. И говорите, ребята, валютный коридор будет отменяться, пересматривайте свою валютную позицию. Мы с периодичностью раз в две недели проводили такие совещания и по крупным группам банков, и по индивидуальной работе. То есть, вот мы, ну опять... Это, вот, Но ну, долги, это долги продолжали Нет, расти. нет, и нет, нет, нет. На самом деле, на, на, на, вам, Володя, uh -huh. да, на самом деле были несколько банков, uh -huh. которые прислушались к нашим рекомендациям, и они вот за первую половину девяносто -го года они развернулись и вот все а и хищеры они, вы, они удержались. Выжили? Они, они выжили, они кризис прошли, вот на ура. Да. Они, вот, ну, что вот, э, там, я не буду называть имена этих банков, они известны, да. То есть было, не, не скажу, что их много, не скажу, что это большинство, и это даже были не самые крупные банки, это были устойчивые ну что называется, устойчивые средники, там устойчивые среднеки, там второго, третьего, Да. Чтобы немножко уйти от вашего такого да, внимания, давайте... специального разговора, да. Ну, да? Конечно, Ахиджирование. Скажите мне, пожалуйста, вот существует в общественном сознании, в народной мифологии, и такая вещь, как вина там то ли американского империализма, то ли, более конкретно, МВМ. МВФ. А, как вы относитесь к этой версии, к этому сценарию возможного развития тех событий? Там действительно МВФ сыграла негативную роль в чем? Я к этому отношусь. В неправильных рекомендациях. В неправильных рекомендациях что что много там. дали денег, да. мало дали денег, не вовремя дали, дали Нет, денег, но... не тем дали денег. и А да, потом вообще эти деньги разворовали еще там, да, летом, 1998 года, 4 да. миллиарда. Это, это уже не МВФ. Да, но МВФ даже. же знала, кому давать? Да. Они сдавали именно тем, кто разворует? Нет, вот я к этому отношусь с большим юмором, потому что, ну, рекомендации МВФ у меня часто не вызывали особого энтузиазма, и я В числе тех, кто многие вещи, связанные с так называемым Вашингтонским консенсусом, критиковал, но ведь любой. — Человек, любая организация могут давать любые рекомендации. Вопрос заключается в том, принимаем мы их или нет. Я вот здесь хотел бы просто вот чему привлечь внимание. Я когда говорил о системных глубоких проблемах, я не имел в виду там, валютный коридор, либерализацию. Это как бы важные, но частные вещи. Системная главная проблема, на мой взгляд, заключалась в очень серьезных ошибках в институциональном реформировании экономики всей. В частности, прав собственности, отношений собственности, что там делалось с государственной собственностью, с бывшей государственной собственностью и так далее. И все это привело к тому, что у нас экономика, она функционировало по законам, не имевшим или имевшим очень отдаленное отношение к тем, которые в условиях рыночной экономики действуют. Вот о чем я говорю. Почему, скажем, расчеты на бюджетное оздоровление, с моей точки зрения, были в тех условиях обречены на провал? Так они провалились. Они и провалились. Значит, вот если взять любой стандартный учебник про рыночную экономику, Там э, все прочтут, и это совершенно правильно применительно на рыночной экономике, что если государство сокращает расходы, да, у него могут сократиться и доходы там, в результате некоторого снижения э, экономической активности, но они никогда не могут сократиться на величину большую, чем сокращение расходов. То есть сокращение расходов всегда ведет к улучшению ситуации э, с бюджетом. Но у нас происходило прямо противоположное. Вот я захватил с собой цифры, сегодня порылся просто в себя это цифры, да, я я я очень хорошо помню это время. Это да. цифры абсолютно, так сказать, официальные. Они, кстати говоря, взяты из International Financial Statistics, туда да. они просто в своем формате представляли данные, которые официально Российская Федерация передавала. Вот, смотрите, расходы федерального бюджета без обслуживания без процентов. Угу. Проценты увеличивались, естественно. Да. Значит, 95 год 16,1%. 96, 14,5%, 97-й некоторое повышение 15,7%. Первый квартал 98-го, резкое ужесточение 10,5%. 10%. Второй квартал 9,9%. И это, это да. все на фоне снижавшегося за исключением 97 -го года ВВП, то есть можно себе представить, что с точки зрения стандартной рыночной экономики проводилась ультражесточайшая фискальная ультражесточающая фискальная политика. это секвестр. Теперь смотрите, бюджет. что происходило с доходами за этот У -у -у. же период. Они были 15 195, 13 196, 13 6 97, 11 2 в 9 В первом первый квартал, а во втором квартале 11.1. В результате, что происходило с дефицитом, несмотря на всю эту жесткость искальную? 2,8 минус в 95-м, 3,5 рост в 96-м, 3,7 рост в 97-м, 3,7 и 4,3, соответственно, в первом-втором квартале. Это дефицит, дефицит бюджета. Да, да. Дефицит бюджета. Который, вот я здесь уже как, ставлю... Почему это слова, происходило? Сами, да. Абсолютно Сергей прав, что, безусловно, часть вины лежит на парламенте. что я отлично помню, каждый год с кровью принимался бюджет вступала на арену аграрное лобби Военное лобби, региональное лобби И прочие лобби И надували бюджет Я даже цифру я даже цифру помню Примерно 100 миллиардов рублей Был дефицит бюджета, который утверждался И правительство, чтобы затыкать каждый год Эту дыру, а были левые фракции В большинстве Оно увеличило заимствование На внутреннем рынке То, что называется пирамида О, Владимир, Поэтому там что? и ошибки правительства И ошибки парламента И конфронтации ветви власти Это все сыграло Россия. Я хотел я, бы раз... сказать, что это не планы, это, да. факт. это, факт, это да. факт. А как это могло происходить? Почему при сокращении бюджетных mm. расходов рос дефицит? Вот как это, в принципе, могло происходить? А происходило это потому, что был некий фактор, которого нормальной рыночной экономике нет. Это постоянное и резкое нарастание неплатежей во всей экономике. Вот здесь как картинка есть, вот смотрите, просроченная кредиторская задолженность, это постоянный рост, начиная и с 93 -го года, значит, в 98 году году вот просроченная кредиторская задолженность суммарная по всей экономике, там где-то э, приближалась к 50% от ВВП, от уровня ВВП. Отношение, вот этот показатель монетизации, да. там был где-то на уровне, там, ну, ну меньше 15-12-13 там 12, 13, и так далее. То есть, ну, если даже Скорректировать на скорость оборота денег там, и так далее, то ясно, что э, вот для того, чтобы монетизировать все эти неплатежи, нужно было примерно еще три э, таких же объема э, денежного предложения. Я не говорю, что проблема решалась путем увеличения денег. Напротив, там у нас действовал такой механизм, я его так условно называл, механизм лошади Мюнхаузена. Э, деньги увеличивались, одновременно росли деньги, и монетизация uh -huh. падала. Я просто говорю о том, что неплатежи отяги в нашей экономике замещали замещали нормальные денежные... Может возникнуть вопрос, а почему в рыночной экономике так не происходит? А потому, что там есть действуют, существуют эффективные системы корпоративного управления, и эффективные системы банкротства неплатежеспособных участников хозяйственного оборота. И государство, кстати говоря, было очень активным участником неплатежей. И, кстати, вот то, что вы только что сказали да, да, да. о принимавшихся Бюджет. бюджетах, и так далее, все да. это приводило к государственным неплитежам. Не и возникала абсолютно безнадежная ситуация в рамках той парадигмы, когда стремление снизить расходы государственного бюджета вело реально к росту дефицита. Конечно, роль спускового крючка сыграл там кризис в Юго-Восточной Азии, все это. Падение правильно. цен на нефть. Да, падение цен на нефть и так далее. Но вопрос был на самом деле глубоко, глубоко системный, связанный с тем, что наши предприятия не действовали как нормальные рыночный субъект. Он, да, у нас он уже пол, смотрит на часы. Да, Полминуты пол остается. Да. Конечно, наши сегодняшние гости нас совершенно разочаровали. Все ждали, что сейчас, все дали крови. Списка, прокуроров все все список прокуроров там этот Это виноват, это виноват. Этот сволочь нам навязал. этот-это да. самый, А здесь нам говорят о каких-то системных ошибках и вообще очень много незнакомых слов. Но, тем не менее, мы сейчас прервемся для того, чтобы обдумать все, что сказано и придумать, о чем мы будем говорить дальше через несколько минут в программе «Остарай».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 Еще раз приветствую нашу аудиторию, и телевизионную, всех тех, кто смотрит сетивизор, программа Осторожная история, Владимир Рыжков. Виталий Деморский. Да, мы ведущие. И напомню, что у нас два известных очень экономиста, я не буду же там все титулы называть, Сергей Алексашенко и Александр Никипелов, гости нашей сегодняшней программы. Говорим, мы вспоминаем мы дефолт 1998 -го года, и через некоторое время, очень короткое, мы перейдем все-таки к, к актуальной урокам. теме, Урок, к урокам да. и к тому. Тому, что нас вообще-то ждет сегодня, завтра и послезавтра, продолжая вот разговор, который у нас был перед небольшим перерывом, я бы хотел вот Сергею Александрович задать такой простой вопрос: вот, чтобы ответить на него без всяких вот ваших там э, ученых и умных, умных, да. умных слов, да, бесхиджирование, и, и, и так далее. Вот, э, я слышу все время, что ГКО, вся эта система, да, это была пирамида, выстроенная государством. Сергей Александрович, да, как первый заместитель центробанка Российской Федерации, то есть как, ну, можно сказать, чиновник, да? Ну, почти, почти, почти, да. да. Угу. Вы понимали, что это пирамида тогда, или для вас это тогда? Виталий, ну, смотрите, -то... отвечаю, отвечаю. Значит, вот термин пирамида не имеет однозначного толкования, да, да, Все игра в термины ну, Сейчас опять слова, не, не, не, нет, не, смотри, Значит, если, если любое государство, не российское, любое государство, возьмем в мире, если оно устойчиво проводит каждый год сводит дефицит бюджет с дефицитом 0,2%, 5%, 150%. Неважно. Если у него каждый год есть дефицит, то чисто арифметически его государственный долг растет. Да? И в этом отношении вот, ну, страны, сталкиваясь с тем, что госдолг достигает какого-то критического уровня, меняют политику. И, и от политики дефицитного бюджета переходят к политике профицитного. Да? То есть, когда доходы превышают расходы и уменьшают госдолг. Но, в принципе, вот экономическая теория, она я, Александр, я не да? она считает, что вот есть некий размер не 1,5-2%, 2,5% от ВВП дефицита. Если, рост, если дефицит бюджета меньше, чем темп инфляции, да, то, в принципе, этот бюджет является устойчивым. При этом арифметически да долг будет нарастать. Поэтому правительство осознанно шло, да, и правительство, центральный банк, там, начиная с 94 с 95 -го годов, осознанно шло к тому, что госдолг будет расти. Да? Еще один простой вопрос, тогда в таком случае все то, что мы называем пирамидами, правильно, неправильно, да. рано или поздно заканчивается крахом. Да. Потому что от... перестает обслуживать. А, да, Потому что заемщик. А вы понимали, что это когда-нибудь закончится крахом. Значит, и когда вы это входите. Хороший вопрос, отдаю прямой ответ. Значит, центральный банк достаточно хорошо понимал то, что происходит. У центрального банка есть документ, называется основное направление денежно-кредитной политики, с которым Центральный банк каждый год выходит в Думу. А Дума его заслушивает и принимают к сведению. Мы расскажем, как будет строиться политика, в какой ситуации мы находимся. Так вот, в декабре 1997 -го года, в конце ноября, когда мы представили документ на 1998 год, там была записана фраза, цитирую близко к тексту, но может быть недословно, что неустойчивое положение федерального бюджета с доходами высокий уровень государственного дефицита являются угрозой для макроэкономической стабильности страны. Вот за то, чтобы вписать эту фразу в документе, я выдержал двухчасовой бой на совете директоров Центрального банка. Я настаивал, да, вот там. Она было... очень неконкретная. Она очень не Мы не могли записать по-другому эту фразу, но мы абсолютно прямым текстом сказали, что состояние бюджета является угрозой. Да? Но мы же не, сказали, не могли написать, что, ребят, вы знаете, если вы так будете продолжать, у вас через три месяца наступит невозможность обслуживания долга. А почему не могли это сказать? А ты знаешь, есть такой термин, ответственность политика. Вот политик э, не должен врать, но он не может говорить всю правду. Есть разница. Да? Потому что политик знает слишком много. Чиновник знает еще больше. И есть вещи, о которых он не имеет права то есть, говорить. То есть, э, ты считаешь, что вы предупредили, а они ничего не сделали. А, я имею а, виду предупреждения а, в такой форме а, значит, не вот, было предупреждения. Да, стоп. Значит, этот документ является публичным. Он не секретный. Но вообще фраза. Подождите. Вот мы, мы с этим документом выступали на правительстве. Mm -hmm. Мы объясняли, что это такое. Более детально. Абсолютно детально. Понятно. Я выступал с докладом на правительстве по этому mm -hmm. вопросу. Я очень подробно на этой фразе остановился. Да они, до, извини меня, до 14 августа не верили. Так. Сейчас мы предоставим слово Тихону Дзитко, если я не ошибаюсь. Да, и в его лице российскому народу. В, да, да, который нам скажет, как прошел опрос на сайте СуперДжоб. Поскольку участники того опроса не слышали нашего сегодняшнего эфира, и вопрос прошел раньше, то мы на них не воздействовали в смысле соотношения внешних да. и внутренних причин. И выборка большая всероссийская. Да. Да. Поэтому сейчас посмотрим, как они ответили на вопрос, что, так сказать... В корнях дефолта лежит там больше внутренние причины или внешние. Он привносится извне или изнутри. Что провоцирует дефолт в стране? Скорее внутренние причины или внешние в купе с внешним влиянием. Большинство участников очередного опроса, проведенного порталом SuperJob, считают, что в первую очередь дефолт вызывают внутренние причины. Так отвечает 66% опрошенных. Государство заботится только о себе и толстом кошельке отсюда и проблемы, комментирует свой ответ помощники-юриста из Воронежа. А вот ответ уже жители Черкеска Более конкретный отсутствие развития внутреннего производства сельского хозяйства, огромный наплыв на внутренний рынок импортных товаров. А самое главное, это коррупция и зависимость от мировой цены на нефть. Многие опрошенные, те, кто выбрал вариант ответа про внутренние причины, отмечают, что однозначно ответить не просто. Экономика интегрирована в мировую систему. Но все же внутренние причины превалируют. Впрочем, с этим не согласны 34% опрошенных. Вот, например, что пишет специалист по подбору персонала из Хабаровска. Не скорее, а однозначно внешнее влияние глобальной политики и глобализаторов. Неуправляемых процессов не существует. Все дефолты ⁇ это запланированные процессы тех, кто обладает концептуальной властью и ее рычагами. Ну и напоследок комментарий директора из Невиномыска. Почти на 90% пишет он, я уверен, что дефолт в стране провоцирует внешние причины и внешнее влияние в связи с изменением первенства ведущих экономик мира. Ну вот такой, там хотя бы вроде такая победа разума, дверь сказал, да? Два к одному. Два к два к одному. Ну, уже Но, хорошо. тем не менее, третья все равно слышишь? видит некую руку такую иностранную. Руку Москвы за кулисами. В дефолте Лемон Бразер соединится рука Маск. За кулисами. А в руках, а в дефолте Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия рука Китай, который в Тормак. Китая, Китай, который начал стрим глобальной державы. Сергей Китай друг. Америка враг. Значит, Грузия. Вот Грузия. Не путайте, да. Грузия, да. А нас в это еще не пускает, тем более. Так, вы знаете, я бы хотел, я думаю, что мы более-менее поговорили о событиях 13-летней давности, но надо все-таки ответить на вопрос, который у нас стоит в теме нашей сегодняшней программы ли России Уроки из дефолта». Ну, самое простое попросить вас сказать «да» или «нет», но все-таки, конечно, хотелось бы да, лучше с развернутых ответов. Вообще, грозит ли нам новый дефолт? Такой, так, те же угрозы ли, что 13 лет назад или совершенно другие угрозы? Да, вот давайте перейдем к сегодняшнему дню. Асанович, вам первое слово. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что вообще то, что мы из дефолта после дефолта достаточно быстро вышли. И вообще экономика уже в конце 98-го года начала некий рост. это вот До сих пор я отказывался что-то персонализировать то здесь я должен сказать, что когда-нибудь мы, наверное, поставим за это памятник и Примакову, и Геращенко. Потому что страна, по моему глубочайшему убеждению, была на грани просто катастрофы в связи с крахом всей да банковской задурно, системы. Ну, разумеется, да. Бюджет за да. Все годы. Вот. С тех пор, конечно, многое изменилось. Экономика наша сейчас, она в ней очень много деформаций, о них говорят, но она все-таки сейчас уже стала более-менее не работать по рыночным правилам и можно такими классическими методами макроэкономическими достаточно точно ею управлять. В этом смысле вот уроки в том числе... Да, и значительно больший акцент стал делаться на институциональные вопросы Там много всяких споров, может быть, как конкретные вопросы решать так или иначе, но то, что Упор на институциональные вопросы стал делаться. Это, это, несомненно, позитивный урок, который был извлечен из дефолта. Где у меня были и остаются очень серьезные сомнения. Все-таки вот этот опыт 96-го года по либерализации тогда доступа на рынок ГКО, мы как только ситуация, так сказать, несколько улучшилась после дефолта, мы пошли, на мой взгляд, неоправданно пошли на, хотя и постепенно, в течение нескольких лет, но либерализацию капитальных статей капитальных статей мы допустили полное, полную свободу движения капитала в том числе краткосрочных спекулятивных внутрь и новый вот да, да, То есть, да и, просто... и, и туда и обратно mm -hmm. до определенного момента времени в основном деньги шли сюда Вот. Это тоже создавало определенные проблемы, достаточно серьезные, но к ним, так сказать, более-менее адаптировались удачно. Вот. Но, в принципе, вот те тяжелые, тяжелые очень последствия, которые для нас играл имел кризис вот, прошедший восьмого года, -го -го. года, он, ну, по моему убеждению, я знаю, что многие с этим не согласны, но он был связан с тем, что мы... Многое делалось и многое, так сказать, делалось правильно, но мы не ограничили движение капиталов с начала осени 2008 года. Надо было ограничить, потому что фактически то, что мы сделали, это мы профинансировали вывод капитала из страны, вот при помощи такой постепенно снижающегося валютного курса затратили на это порядка 200 миллиардов долларов резервов в течение там полугода полугода. И, конечно, очень обидно, что не прислушались до этого к. Рекомендациям тех, кто говорил о необходимости использования этих доходов на цели модернизации экономики и предлагал конкретные, с макроэкономической точки зрения, корректные шаги, как это можно было сделать. А фактически потом пришлось их, поскольку настаивали на сохранении полной открытости, чего, кстати говоря, никто из иностранцев от нас вообще-то и не ждал. Uh -huh. Разговор просто с иностранцами говорит о том, что они были искренне изумлены что страна не вела ограничения в кризисных условиях. Хотя законодательство, либерализовывающее движение капитала в страну и страны, допускало в исключительных условиях введение ограничений. Спасибо. Да. Чтобы, чтобы сэкономить время, сейчас объявлю голосование, и потом да, предоставлю слово да. Сергею Алексашенку. то есть задам за тот же вопрос. Итак, наш, интерак, наше интерактивное голосование, наше Хорошо. Собственно, на том же. Да. да, вот о том, о чем сейчас говорил да. Александр Битович. Как вы считаете, мы обращаемся к нашей аудитории, сегодня Россия больше защищена от дефолта, чем в 1998 году, или нет? Если вы считаете, что да, она сегодня больше и лучше защищена от дефолта, чем 13 лет назад, ваш телефон 660 если вы считаете, что сегодня Россия менее защищена от дефолта, чем в 1998 году, ваш телефон 660 0665. стартуем начался подсчет ваших голосов Итак, голосование пошло. Я еще раз задаю вопрос. Вы набираете телефон 660 06 московский телефон, если вы считаете, что Россия сегодня больше защищена от дефолта, чем в 98 году, и вы набираете московский номер 660 06 если вы считаете, что нет, Россия сегодня меньше защищена от дефолта, чем в 98 году. Голосуем. Хорошо. Виталий, сэр, я сэр, сэр, сейчас попрошу, мне моргну глазом, да? Или когда там кончится голосование, просто я тогда свою точку, по... чтобы я, не... я, Если я, я сам... сейчас что-то скажу на эту тему, я то я, вот, я повлияю на голосование, это слишком нечестно. Если я что-то вот я опрос... Да. Про, про, уроки, про да. вопрос про уроки. Про, про, руки, про уроки. Да. Я, я бы сказал так. и, и извлекла, и стала забывать. Да? Uh -huh. вот. конечно, конечно, кризис девяносто -го года он явился серьезнейшим потрясением для российской политической системы. Да? То есть вот, э, ощущение вот этой ну, бюджетной безнаказанности, ощущение на самом деле, на самом деле, да, да, да, ну 20 лет на yeah. самом там деле. 20 лет. Вот. И, конечно, конечно, российская политическая элита поняла, что с бюджетом играть шутки нельзя да И вот то, что началось там в 99-м году, ну там, скажем, в 99-м году по, по безысходности, там никто просто Минфину в долг уже не давал, да? без да. дефицитный но, собственно, бюджет, вот первый, да. бездефицитный бюджет 99-го, 2000-го, -го, 2001-го года, который был запланирован до начала роста цен на нефть, это вот, собственно, главный урок, да, и вообще-то говоря, то, что российское правительство наверное, где-то до 2007 года достаточно сдержанную бюджетную политику проводила, категорически отрицала все разговоры о дефиците бюджета, более того, начало создавать резервный фонд. Да, Это говорит о том, что вот этот вот И тот испуг, да, то понимание проблем, с которыми власть сталкивается в результате вот таких бюджетных шуточек, да, оно, конечно, слишком сильно. И в этом я считаю, что действительно вот нынешнее поколение России. И долг власти, начали платить внешне. Долг активно. начали да, гасить. Да. То есть, вот это, это все повлияло. Но сейчас, а Виталь, теперь а, начиная сказать. с 2007 года, начали потихонечку это забывать. Вот сейчас. про забывание. Да. После я объявлю результат голосования. А, вы ну, про про жаль. Жаль. Очень странно для меня. Да, никто вас уважает экономисты не слушают. Да. И, Никто наш и, вы не да. и вы не обольщаетесь, и вы не обольщаетесь, что да. вы там влияете на какое-то голосование. 18,9%, ну, 19% считают, что Россия сегодня больше защищена от дефолта, а 81% Скептика. и даже еще одна десятая процента Скептика. считают, что меньше защищена отличный, от дефолта. Отличный, отлично, отлично, отлично. отличный результат Дефол. голосования. А теперь объясните, пожалуйста, объясняю, почему они не правы. Почему они не правы или да, почему не да, правы. Да. Значит, да. Объясняю, почему. Мы начали в 2007 году да. забывать. Сейчас, сейчас, сейчас. Про, про, про власть и как она начала да. забывать уроки а чуть позже. Теперь про почему она защищена, почему сейчас дефолт невозможен. Вот политика бездефицитного бюджета, политика сокращения госдолга, политика расплаты по внешним долгам привела к тому, что у нас на сегодня совокупный государственный долг Российской Федерации составляет там около 10% ВВП. Вообще-то говоря, вот долг Российской Федерации сегодня равен примерно половине доходов российской бюджета Российской Федерации за год не нескольким да, там, то есть в Америке долг там, mm -hmm. в Европе в этих странах 100-120 процентов. Мы просто смотримся нас, даже на фоне Италии. У нас здесь, Франции То, то есть вообще-то говорят. Здесь такой нет. тенденции. По к у нас у нас, продолжа, у нас продолжается снижение долга, потому mm -hmm. что у нас каждый год бюджет сводится без дефицита. У нас профицит формируется, да? Слава богу, цена. По нет. факту. По факту по за факту. исключением 2009 года, mm -hmm. да, когда от кризисного, кризисного да. года. Все остальные годы у нас бюджет сводится с Госдолг снижается. И этот 10% ВВП размазаны на большое количество лет. Они не сконцентрированы. Во второй половине 1998 -го года Минфин каждую неделю на аукционе ПГКО должен был платить миллиард долларов. Да, по, неделю? Там, по, по 6 миллиардов рублей каждую неделю. Расписание второй половины 1998 -го года Нужно было гасить долг на миллиард долларов в неделю Даже в нынешнем масштабе цен это много да? Хотя прошло 13 лет угу. Миллиард долларов в неделю это, это жестко Это жёстко. А тогда у нас валютные резервы были там, на, на пике до 1998 -го года Пиковое значение было 22 миллиарда долларов Да, вот, поэтому ситуация была совершенно другой. Так вот, э, поэтому никакой, вот, вот эти 10% ВВП, ну, в принципе, там, если Россия упрется и поставит такую цель, я думаю, что там года за 4, в принципе, можно ну, там, затянуть пояса, и вообще ну это понятно, что не нужно этого делать. Но никакой угрозы того, что Минфин станет неспособен заплатить по своим долгам, сегодня не существует. Года, и, сейчас сейчас Виталий опять Виталий, вырос, Виталий более того, на горизонт, вот я бы сказал, там смело лет на 5, Ну вот, для того, чтобы дойти за 5 лет до дефолта, это нужно какие-то такие чудовищные чудеса проявить, типа Зимбабве, да, разогнать инфляцию, не знаю, там до 10 Олимпиад. 10, ну, 200, олимпиад, в 200, местах, 10, 10 да. олимпиад в течение года в разных местах нашей да. страны провести. Что началось с 2002 года, почему я говорю, о забывании уроков? Собственно говоря, одним из вот уроков причин кризиса стало, как я говорю, это несбалансированный бюджет. Это принятие обещаний по расходам, которые никак не увязаны с доходами. Значит, у нас с 2007 года началось резкое повышение пенсий. Да? У нас, вообще-то говоря, бюджет, пенсионное законодательство требует, чтобы ну, пенсионный фонд формировался за счет отчислений на пенсии. И выяснилось, что с 2007 года рост пенсии стал намного опережать поступления в пенсионный фонд. Повысили ставку отчислений в пенсионный фонд, все равно не спасают. Виталий, сейчас уже другие. Вот, значит, Собственно говоря, когда ты принимаешь как, как власть, как государство, принимаешь расходные обещания, которые у тебя не компенсируются доходами, ты создаешь дисбаланс. Понятно, что пенсионный фонд – это часть там, общей широкого широкая бюджетной системы дефицит покрывается за счет тех же самых нефтяных доходов. да, Поэтому mm -hmm. в целом на страну это не сильно повлияло. В прошлом году принимается еще одно решение. Там эти 20 триллионов рублей оборонных расходов до 2020 года. А теперь выясняется, что 23 триллиона рублей. Ну, это точно у нас уже не связано ни с какими бюджетными доходами. Их даже нафантазировать невозможно. да, То есть, вот это меня очень сильно... Понятно, что вот... Там, скорее всего, это решение отменят. Да, скорее всего, пересмотрят. Но цифра 20 триллионов военных расходов на, за ближайшие 8-9 лет... Это наш бюджет не вынесет. Мы все остальные расходы, наука, образование, здравоохранение. Там все сокращается. Там все просто все должно сокращать. И это, все нет, это, о, это, это, это говорит о том, что уроки начинаются забываться. Да? То есть время прошло слишком много, и уже вот как-то в 198 году. Вот, ну, а 98 а вот, год а вот такой вопрос тоже. Я часто слышу такое мнение. И, по-моему, даже Сергей вы в своих обзорах пишете, что. Опять-таки курсовая политика немножко начинает отдаленно напоминать 97-90-е. Завышенный, курс, завышенный рубля. курс рубля, это приводит к резкому росту импорта, который резко растет гораздо быстрее, чем экспорт и так далее. Отсюда может исходить какая-то угроза от курсовой политики? Вы знаете, по курсовой политике такая достаточно большая дискуссия идет, да, так сказать, да. на что нужно ориентироваться, на номинальный курс, как мы да. до этого, на его динамику, или, так сказать, переходить к регулированию там, денежной массы, инфляции, процентной ставки. Вот. Это достаточно большая и специальная дискуссия. Понимаете, говорить о, так сказать, завышенности курса рубля, по-моему, нет оснований, потому что, ну, вот данные, кстати, первого полугодия, которые премьер на последнем заседании правительства озвучил, они говорят о том, что по текущему счету растет актив у России, и достаточно серьезно за первое полугодие вырос. Но актив не растет по текущему счету, если курс завышен. Вот. Кроме всего прочего, то, что Сергей Владимирович говорил об опасности бюджетных вещей, это совершенно справедливо, но одновременно я, так сказать, с неким удовольствием узнал, что в первом полугодии этого года был опять профицит бюджета, причем в очень серьезных масштабах. 2,9% ВВП за этот период. Конечно, можно и нужно сказать, что там не все расходы были произведены, что к концу года будет и так далее. Но у меня сложилось такое впечатление, что похоже, что мы и по году в целом не с таким объемом профицита, но с профицитом выйдем. И я не хочу, чтобы вы меня поняли таким образом, что нет проблем с пенсионным фондом, они есть и очень большие. И, конечно, к бюджетным, бюджетным проблемам надо очень аккуратно, внимательно относиться. Но я хотел бы поддержать Сергея Владимировича в том, что, конечно, никакой угрозы вот, в, обозримом, в обозримом периоде времени для дефолта нет. Но вот что есть, с моей точки зрения, mm -hmm. это то, что сохраняется достаточно высокая степень уязвимости нашей по отношению к внешним шокам. К внешним шокам. И я, честно говоря, вот в этих условиях, которые сейчас и в мире и так далее, конечно, невозможно, так сказать, отказаться теперь уже от движения, свободы движения капиталов, но внести какие-то ограничители, связанные там с налогообложением в этой сфере и так далее, на мой взгляд, следовало бы. Ну, я завершаем я, я хотел бы, знаете, чем завершить? Вот все-таки... Ой, будем забывать, не будем забывать, какое огромное потрясение это было для нашего народа Вот Наталья написала нам перед эфиром Для меня дефолт самое страшное воспоминание в жизни Работы не было никакой, сбережений никаких Дети, как тяжелая болезнь, болтающая на волоске Зато потом обрела иммунитет Вот такое противоречивое суждение Это была программа «Осторожная история» Спасибо нашим гостям, спасибо, спасибо нашей аудитории. До через неделю Лихие 90-е или «Время надежд»